Глава пятая. Я распахнула глаза, щурясь от солнца, бившего прямо в лицо, и постаралась отогнать страшные воспоминания десятилетней давности. Села ровно и размяла шею. Нет, я не заснула прямо на поляне в саду Академии. Просто каждый раз, когда позволяла этим воспоминаниям окутать себя, я будто проваливалась в странную дрему или оцепенение. Маркус называл такое состояние посттравматическим синдромом, Он рассказывал, что подобное часто наблюдалось у тех людей, что попадали под влияние демонов первой волны. Но таких было крайне мало, потому что демоны не оставляли в живых ни тех, кого им удавалось сломить, ни тех, что имели странный и до сих пор не изученный иммунитет. Коммуникатор завибрировал, оповещая меня о входящем вызове, и я посмотрела на наручные часы, проверяя который час. Посреди лекций никто мне звонить не мог, «А если это меня ищет Нель, то я и правда надолго провалилась в прошлое. Однако первая лекция еще не закончилась, значит, это не подруга». Посмотрев на экран коммуникатора, с удивлением увидела надпись «Родители». Ого, я и пикнуть не успела, как устройство, поймав мой взгляд, разрешило соединение. «Кира!» — мамин голос вырвался из крохотных динамиков, расположенных внизу устройства. «Кира, что случилось?» «Ничего», — тихо ответила я, все еще не понимая ни причины ее звонка, ни ее явного взволнованного состояния. Да, и, по правде говоря, все еще пытаясь вырваться из липкого Марьева приступа. «Кира, хватит!» Рыжие кудри, обрамляющие ее лицо, заплясали, словно живые, когда она возмущенно тряхнула головой. «Кира, Марс, не смей мне врать!» «Ма!» — протянула я, все еще пытаясь вникнуть в причину ее звонка. «Кира Викторовна Пи...» — начала она, по привычке называя меня, как раньше. «Так, Кира, хватит! На твой счет упала большая сумма денег, и имперский банк незамедлительно уведомил нас об этом. В извещении написано за «Запричиненный ущерб». Что еще за ущерб?» Наконец, сообразив, о чем идет речь, я вскинула руку с устройством. «Мама, со мной все хорошо. Просто, наконец...» Так ненавидимый тобой кар отправился в утиль. «Да?» Ее полное надежды выражение лица было непередаваемым, и я не смогла не прыснуть от смеха. Однако мама тут же взяла себя в руки. «Погоди, ну раз он в утиль...» «Это...» Она охнула. «Была авария? Девочка моя, ты не пострадала, Кира!» «Да что же ты молчишь? Где ты сейчас?» «Подожди, дорогая!» Из-за маминой спины показался немолодой мужчина в светлой рубашке. Он осторожно приобнял жену и ненавязчиво выудил из ее рук устройство связи. «Привет, ребенок!» Маркус Марс был, как всегда, чисто выбрит и причесан. Небольшой шрам, пересекавший его верхнюю губу, ни капли не портил приятное лицо, делая его лишь более мужественным. Седые виски отливали серебром, а вопреки возрасту темные брови сошлись на переносице. «Привет, Маркус!» Улыбнулась я, обращаясь к мужчине, и тут же получила в ответ его ласковую, но не менее обеспокоенную улыбку. «Привет еще раз, ребенок, рассказывай». «Авария на перекрестке. Я жива и здорова, не царапинки. А вот кар...» «Маркус, мне правда жаль, но хамелеон Броуди задел отсек двигателя. Кар отправился на переработку. Извини». Слушая мои лаконичные слова, мама, выглядывающая из-за спины мужа, Только громко охала и почти неразборчиво бормотала про её бедную девочку. «Срочно нужно в больницу!» «А я говорила, не стоит ей учиться так далеко от дома!» «И что-то ещё!» Маркус лишь закатывал глаза, но всё равно улыбался. Впрочем, как и я. «Понятно», — наконец произнёс он, когда я закончила отчёт. «Не переживай. Жаль, конечно, но я уже сто раз тебе говорил, что пора пересесть с этой штуки». Он неожиданно закашлялся и, оглянувшись, попросил. «Милая, дай водички». «Сейчас». Мама моментально пропала с экрана коммуникатора, а Маркус склонился ниже и заговорил тише. «К теням этот драндулет. Я тебе перевел на счет еще столько же. Купи уже нормальный кар. Выбери что-нибудь подходящее для себя. Ну, ты понимаешь, что там сейчас модно у молодежи. Давай, ребенок, сделай уже что-то для себя, в конце концов». «Марк!» Возмущённый голос мамы перекрыл его тихий шёпот. «Ты ещё посоветуй гарпию купить и гонять на ней по этому сумасшедшему городу!» «Милая!» — заискивающе протянул Маркус, пойманный врасплох. «Но ты же понимаешь, что девочке необходим хороший кар!» «Гарпия мне подходит!» Я с энтузиазмом перетянула внимание матери на себя. «Ты же знаешь, что я всегда мечтала о чем-то подобном!» «Что?» Она тут же оставила мужа в покое и снова обратилась ко мне, шипя, словно дикая кошка. «Только попробуй, Кира Марс, купить мотоцикл, и если разобьешься насмерть, то домой...» «Можешь не возвращаться!» — закончила я за нее, заставив-таки улыбнуться. «Мам, ну ты же знаешь!» «Знаю!» — она улыбнулась, сунула в руки мужа полный стакан воды и прошипела, изображая злость, которой там и в помине не было. «Отнеси на место!» Как только тот пропал, мама склонилась ближе к устройству и зашептала. «Я тебе еще немного перевела из своих денег, давно уже откладывала». «Мама!» — укоризненно произнесла, желая остановить ее. «Тише ты! Это мои деньги собственные, от заказов. Я все равно собирала тебе на новую машину. Хотела подарить на окончание академии, так что... Милая, Маркус прав. Купи себе что-то такое, о чем ты давно мечтала. «Квартира тебе не нужна?» «У Маркуса их три, дом тоже. Деньги ты не берёшь, а тут словно в складчину. Выбери что-нибудь невероятное». Я улыбнулась, поймав её нежную улыбку и заметив весёлый взгляд отчима. «Ну всё, милая, всё, пока». «Пока, ребёнок!» — крикнул Маркус. «Пока!» — ответила им тихо. «Но если ты купишь гарпию, то...» Я рассмеялась, так и не услышав продолжение фразы, а экран коммуникатора погас. «Пока!» Откинулась, прижимаясь к нагретой солнцем спинке скамьи. «Итак, у меня целая куча денег, и теперь я могу купить себе новый кар!» Раз! И этот ужасный день стал снова потрясающе хорошим!